Кира Рамис. Герцогиня-служанка. Текст читает Лина Виталицкая. Глава 1 15 лет счастья. «Дорогой, это ты?» — улыбаясь, выкрикнула я, стряхнула муку с ладоней и поспешила к входной двери. Звонок раздался неожиданно, я как раз раскатывала сочни для пельменей. Любит их мой дорогой Андрюша. «Бегу, бегу, что-то ты рано!» — улыбаясь, распахнула дверь. «Добрый день! Вы к кому?» Я смотрела на высокую брюнетку в чёрном строгом костюме. «Хм, такой я вас себе и представляла!» Она резко развернулась к стоящей на асфальтированной дорожке машине. Я наблюдала, как она подошла к заднему сиденью, вынула из машины переноску, хлопнула дверью и направилась обратно ко мне. «Посторонитесь!» Переноска больно ткнула в бок. «Вы кто?» Я ринулась за наглой незнакомкой. Мозг выдавал самые невероятные идеи. Дальняя оборзевшая родственница, новая прислуга, странная соседка по деревне. Даже подкинул вариант, что Андрей без меня обратился к суррогатной матери. И вот он, сюрприз. Но далеко на подсознании болталась красная вывеска — «Милая, крепись, но у тебя выросли рога». Кто хочет в это поверить, вот и я цеплялась за другие варианты. Вы, наверное, сейчас подумали, «Ой, очередная располневшая клуша домашняя, которая живёт только мужем, печёт пироги, варит пельмени, стирает пыль с мебели и смотрит драгоценному добытчику еды в рот». А вот и нет. Не угадали. Я современная девушка. Хотя нет, не буду обманывать, давно уже не девушка, а молодая, 35-летняя женщина, стройная и ухоженная. Пятнадцать лет в браке. Да, мой Андрей со школы был в меня влюблён. Провожал до дома, признавался в любви. первый поцелуи, первые робкие объятия прогулки под луной, армия, а после неё сразу свадьба. Родители, мои и мужа, дали денег на развитие своего дела и закрутилась. Сначала один успешный контракт, за ним другой, незаметно пролетело года три. Мы купили небольшой дом в живописном месте, сделали ремонт. Ещё через несколько лет стали подумывать о детях, но врачи запретили. У меня с детства больное сердце. Я совершенно не думала, что это может стать серьёзным препятствием, но после тщательного обследования и консилиума мне было сказано. Шансы покинуть сей мир немаленькие и лучше не рисковать. Очень хороший выход — суррогатное материнство, о котором мы последние годы-два задумываемся и откладываем деньги. Что-то я отвлеклась. Да, я не работаю. Такое решение принял муж. Спорить тогда не стало но выторговала разрешение учиться на курсах. И вот за 15 лет я и освоила лепку из глины, шитьё, макраме. Научилась делать маникюр и педикюр, штук 20 различных дипломов лежала в столе. «Кулинария» — это отдельная песня. Готовить я любила с детства и постоянно посещала мастер-классы известных шеф-поваров. От манной каши до сложного торта. Любой каприз меня любимой и моих родных. Если подвести итог, то скучно не жила. Муж утром на работу, и я на обход нашей маленькой деревеньки. Спорт, спорт и вновь спорт, делала всё, что разрешал лечащий врач. После прогулки мой любимый огородик и не с банальной картошкой, а с тремя теплицами, в которых меня радостно встречали редкие цветы. Нет, летом в грунт я всё же высаживала морковь и зелень. Лиза, которую нанял Андрей в деревне, с удовольствием помогала с посадками. Муж ворчал, требуя всё сравнять с землёй, засадить шикарный зелёный газон и не портить вид морковью и кустами крыжовника. Зимой молчал, уплетая мои соленья варенья, а летом вновь ворчал, напоминая мне о здоровье. Он напоминал, давал денег, и я ни в чём себе не отказывала. Спа-салоны, массажи, обёртывания, маникюр, красивые прически, и в 35 мне никто не давал и 25. В общем, жили мы счастливо до того злополучного дня, когда раздался неожиданный звонок в дверь. «Дверь закройте, Белла, ребёнка простудите». Женщина поставила переноску в кресло, и после её слов все предложения разума осыпались прошлогодней листвой, а красная вывеска выскочила на первый план. «И не подумаю», — взвилась я, повышая голос. «Выметайтесь из моего дома, кто бы вы ни были, я сейчас полицию вызову. Быстрым шагом направилась на кухню, чтобы взять телефон, но незнакомка, подскочив ко мне, силой дернула за руку, сделав мне больно. «Я посмотрю, ты догадливая и на редкость крикливая. Андрюша говорил, что чуть ли не умираешь, болезненная очень, а я вижу, что здоровьем так и пышешь. Так вот слушай сюда, пустышка!» «Андрей мой и только мой, и хватит тебе сидеть на его шее. Собирай свои вещи и уматывай из его жизни. Ты всё поняла? Дырянь! Родить не можешь, всю жизнь сломала моему любимому, и другим дороги не даешь». Я отступила на шаг, потом еще на один. Как же больно и пакостно стало на душе. «Это неправда. всё ложь. Это не ваш ребенок». кричала я, цепляясь за воздушные замки. «Вы всё подстроили!» Я всё же кинулась на кухню за телефоном. Сейчас позвоню мужу, и он вызовет полицию, а потом, отойдя от ужаса, мы вместе с ним посмеёмся. Но до телефона я не успела добраться. Женщина добралась быстрее до меня, вновь отпихивая с такой силой, что, упав, я сильно ударилась о пол. «Вы ненормальная?» эта статья! Сесть захотели за нападение! Что тут происходит? В дверях с огромным букетом белых роз стоял мой Андрей. Я улыбнулась и начала подниматься. Вот сейчас он выставит эту сумасшедшую из дома. «Андрей!» Позвала я, но его гневный взгляд был направлен настоящую напротив девушку. «Каролина!» «Что ты тут делаешь? Мы всё обсудили с тобой. Зачем привезла сюда Кирилла?» «Его сына зовут Кирилл?» А я мечтала своего назвать именем любимого мужчины — Андрей. Резкая боль пронзила грудь. Я пыталась вдохнуть, но не получалось. Сознание медленно покидало меня. Последнее, что услышала, встревоженная... «Белла, милая, что с тобой?» Вот так и оборвалась моя счастливая 35-летняя жизнь в день свадьбы, которая произошла 15 лет назад. Всегда было интересно, а что дальше? Столько предположений выдает мир и столько догадок. Для меня дальше было чёрное ничто, такое тёплое, доброе, обнимающее. Все мои мысли и воспоминания стали словно картинками из фильма. Я не испытывала жалости, страха, любви, просто качалась в чёрном пространстве, у о тьмой. Сколько прошло времени, не знаю, но в какой-то момент появился жёлтый луч. Нет, жёлтая яркая ниточка. Я потянулась к ней, возможно, и рукой, а может, всей своей сущностью — И промелькнула мысль, выражающая радость. «Неужели я иду на перерождение?» Стоило дотронуться до нити, как я очнулась и явственно услышала голоса над головой. Во рту было сухо, глаза открыть не могла, но совершенно всё понимала и ощущала себя живой. «Глупые курицы, что вы наделали?» Её нужно было травить в день вашей свадьбы, не раньше!» — визжал высокий немолодой женский голос. «Вот это поворот! Я что, родилась не младенцем, а попала в тело взрослой девушки, которую должны отравить? Успею ли пожить хоть день, вдохнуть полной грудью настоящий воздух?